гора ученики к брату на Олимп успех сарацинской миссии Константина, казалось бы, в очередной раз открывал перед ним возможность для заметных даже решительных продвижений по ступеням византийской иерархии. Только пожелай и будешь вознаграждён достойно, но произошло иначе. Житие Кирилла говорит о возвращении философа в столицу предельно кратко, Скорее по прибытии он отрёкся от мирских дел и жил в уединении, самому себе токмо внемля, то есть, как догадываемся, предаваясь сосредоточенному духовному деланию. Но легко ли в громадном, полумиллионном по числу его обитателей городе, пусть даже и на какой-то из окраин, найти угол для жизни вполне отрешённый, несмущаемый внешними раздражениями? Жиз tie даёт возможность почувствовать и относительность уединения Константина и неполноту его безмолвной собранности. Событие пришлось на праздник, на святый день, значит, на самую Пасху. Константину, имеющему обыкновение всё раздавать нищим, ничего не оставляя на завтрашний день, обращается его слуга, раздрасадованный постоянной расточительностью молодого господина, Да у них у самих ничего в доме не осталось для трапезы по случаю праздника. Но Константин, напомнив слуге подробности исхода иудеев из Египта, отвечает. Напитавший израильтян в пустыне пошлет и нам пищу. Более того, велит слуге идти на улицу и позвать хотя бы пятерых нищих. Когда же настает обеденный час, некий посетитель вдруг вносит в дом философа полное беремя Всяческой снеди, да еще выкладывает десять золотых монет, и Константин «Богу хвалу возда, а всех сих». Вот она, нежданная, нечаемая, не поддающаяся предварительному вычислению помощь, благодатная помощь, события из тех малых чудес, которые происходили и происходят в разные века и в разных пределах земли так часто, Так изобильно, что люди уже как-то привыкли их не замечать или почти не замечать. Не для того ли такие события неустанно повторяются, чтобы вразумлять тех, кто непредсказуемые сверхурочные дары жизни считает слепым случаем, капризным течением обстоятельств. Впрочем, и этот житийный эпизод в наши гиперкритические времена был подвергнут подозрению и отбраковке как общее, читая вторичное заимствованное, место древней о географической письменности. Как бы ни судили и дели гиперкритики, обстановка происшествия дышит достоверностью. Уже потому хотя бы, что уединение и безмолвие, найти которые философ понадеялся в пределах мегаполиса, как видим, оказались весьма недостаточными. Ворчливый слуга, нищий, нежданный, но вряд ли совершенно незнакомый посетитель – Так и слышишь в отдалении или даже вблизи рокот, гул житейский шум трескучей чадной дыхание громадного города, где уж трудно сосредоточиться по-настоящему. Житие не уточняет сроков, но и так видно, что после Багдада Константин пробыл в столице лишь самое непродолжительное время. Сразу же из истории с низшими следует сообщение о его отбытии на Малый Олимп. То есть на ту самую гору, где, напомним, его старший брат какое-то продолжительное время уже подвязывается в монастыре. Признаться, скорость, с которой житийная канва побуждает нас переноситься с места на место, иногда задачивает, чем объяснить полное отсутствие подоплёк ещё одного поступка философа? Как, почему происходит это событие? Неужели нехватка более насыщенного уединения достаточный повод, чтобы философу снова спешно собираться в путь. Между тем, подсказки как будто сами спешат навстречу в дни и часы, когда Константин ещё живёт в городе, вдруг врывается в его жилище весть, способная, если не отцепинить, то озадачить и человека куда более, чем он привычного к непредсказуемостям придворной жизни. Убит феоктист Вскоре слух подтверждается, нет, не какой-то иной человек, носящий то же самое имя, убит, феоктист, первый при дворе министр. Вдруг не стало того самого всемогущего, заматеревшего в своей сухой жилистой старости логофета феоктиста, которому братья и Мефодий, а затем и Константин, как ни суди, очень многим обязаны в жизни, и вытащил их в Константинополис в Фессалоник, и учиться пристроил, и о карьере старшего и младшего изрядно хлопотал, пусть и не всегда в соответствии с их представлениями о своём будущем. Как бы сам Константин временами и не противился покровительству, которое для своих особых целей оказывал ему старый придворный игрок, покровительство это в итоге оказывалось не слишком обременительным для молодого человека. Его узнали при дворе, К нему, кажется, благоволит сама императрица Феодора, мать регента Василевса Михаила, и поездка в Багдад не по согласной ли воле и феактиста и Феодоры. Словом, он славёт в столице едва ли не любимчиком логофета, а это теперь после известия об убийстве может сказаться самым нежданным образом на его дальнейшем здесь пребывании. Дело не только в их личных отношениях, Значение над Феоктистом учнено не уличным сбродом, как почти тут же выясняется, в деле напрямую замешан сам Домистик Варда, родной брат императрицы Феодоры. Этот Варда с его тяжкой хваткой уже не первый год набирает вес при дворе. Кто знает, каковы будут его дальнейшие шаги? Варда спешит, очень спешит. Не успели умолкнуть пересуды по поводу смерти Феоктиста, А он уже и сестру родную принуждает отказаться от регентства. Её сын вполне деевозмужал для того, чтобы править единолично, и Феодора ещё недавно такая решительная в противодействиях мощной партии иконоборцев смиряется. Чего не сделаешь ради блага единственного сына? Но не проходит и года после расправы над Феоктистом, как Феодору насильно постригают в монахине, отвозят в монастырь. И ни одну выдворяют, а вместе с четырьмя незамужними дочерями, Фёклой, Анастасией, Анной и Пульхерией. Впрочем, так издавна заведено при дворе, раньше или позже, но неизменно производится жесткая вычистка тенистых палат и покоев, предназначенных для августейших вдов и девиц. Можно подумать, будто именно за их занавесями то и дело сплетаются нити новых заговоров. Какой однако скорбительное незаслуженное изгнание. Кто-то ведь мог пустить слух по городу, что и отъезд Константина на Малый Олимп тоже своего рода ссылка или бегство, упреждающее ссылку. Примечание. В связи с отсутствием в житии Кирилла датирующих уточнений, касающихся убийства Феоктиста, получило хождение и другая последовательность описываемых событий. Изложенное славянским автором францом Грифсом, якобы сам фиактист, незадолго до своей насильственной смерти дал разрешение Константину отлучиться в монастырь для краткого отдыха. Конец примечания. Да, чисто придворное подоплёка срочного отбытия философа в монастырь к брату Мефодию вполне допустимо, даже если он отъезжая действовал лишь по своей воле даже если никакие предчувствия его не навещали, никакие страхи не обуревали, а просто не захотелось дольше жить в городе, где такое случается снова и снова. Приходится просто смириться с тем, что в жизни Кирилла какие-либо бытовые обоснования отъезда отсутствуют, куда труднее смириться с очередной скороговоркой о географов. 5 следующих лет жизни философа с 856 по 861 умещены ими в одну единственную фразу: в Олимп же шет к Мифодию брату своему нанет житие и молитву творити безпрестанно к богу, токмо книгами беседуя. О целых 5 годах и без того короткой его жизни согласимся, сообщено огорчительно мало. Это ведь не пора детства или отрочества, когда хрупкий салонский самородок то и дело озадачивал взрослых стремительностью своего духовного и умственного созревания. И не время его первых ярких общественных ристаний, когда без страха устремлялся он в самую гущу полемических стычек, крепко и честно стоял за веру Христову, не взирая на лица противников, изощрённых в словопрениях. Теперь Константин, муж искусный в духовных бранях, истинный философ православного склада, и теперь перед нами самый цвет его жизни, он прибудет в монастырь 30 лет от роду, навсегда уедет отсюда 35-летним, и жить ему после отъезда останется менее 9 лет. Сам он вряд ли догадывается сейчас от краткости своих жизненных сроков, Ему достояние жить с мыслью, что сроки, как и всегда, не в воле человеческой. Сроки пребывают в сокровенной и непроницаемой для человека божьей мгле. Но значит ли это, что при виде ещё одной недомолвки о географов остаётся лишь развести руками и, вздохнув, отвернуться от этих пяти лет совместной жизни братьев в монастыре, извинившись неразличимостью их содержания? Известный дореволюционный историк русской церкви академик Е. Е. Глубинский, автор исключительно дотошный, до въедливости упорный, когда дело касалось выверки и обработки фактического материала, подсчитал в своём обширном исследовании о Салунских братьях, что Константин прожил на Олимпе даже не 5, а лет 8 или 9. Такой расчёт основан на том, что временем сарацинской миссии философа Голубинский избрал 851-й, а не 855-й и 856-й годы. Ошибка извинительная. В 60-х годах XIX века, когда он писал свой труд, хронологическая канва жизни братьев и без того огорчительная прерывистая была еще совсем слабо разработана. Удивляет другое. Если Голубинский насчитал не пять, а лет восемь или девять, то как он мог не заметить, что такой срок уже целая брешь в земной жизни философа, и без того короткой. Такая брешь просто зияет. Историк по сути походе перечеркнул эти пустыи по его представлению года. Как не любил он уединения, ему снова пришлось расстаться с ним, чтобы идти служить обществу ровно через 10 лет. Теперь уже и 10. После рассказанного нами путешествия к сарацинам он должен был совершить точно такое же путешествие к народу, жившему за другой границей империи, именно к хазарам. Но подождём, вслед за Голубинским, торопить Константина к хазарам. Задержимся всё же на Малом Олимпе. Да, Константин пробыл здесь у брата не 8-9, тем более не 10 лет, всего 5, а возможно и не полных 5. Но неужели философ Весь этот срок потратил на любимое уединение, к тому же представленное учёным как своего рода передышка от служения обществу. Нет, что-то не позволяет поддаться слишком доступному доводу. Да, он творил ежедневные молитвы, один или вместе с братьями участвовал в совместных богослужениях, да занимался чтением книг. Вроде бы этого достаточно для любого монаха, тем более для послушника ещё не постриженного в монахи. Молился, читал. Кто-то из исследователей сделал робкое допущение, возможно, и переписывал книги, поновлял ветхие рукописи, что в монастырской среде тоже было распространённым занятием. Словом, тишина, и достаточно плотная тишина. Обстановка наподобие той, которая спустя несколько веков будет твёрдо обозначена в качестве обязательного условия для совершенствования в молитвенной практике греческих исихастов безмолвников в богословском учении великого отца исихастского движения святителя Григория Паламы но уместно ли такое сопоставление ведь истивый исихаст даже в чтении книг склонен видеть препятствие для непосредственного общения с Богом в келье исихаста И через чур частый шелест страниц может оказаться помехой, отвлекающей от непрерывного безмолвного произнесения иисусовой молитвы. Тишина тишение рознь. И потом, с какими всё же книгами собеседовал в своём новом уединении философ? Вполне доказуемые и достаточные ответы вряд ли когда появятся, и всё же, всё же не облегчаем ли мы себе задачу трактуя уход Константина на Малый Олимп как бегство по определению Голубинского от общества. Не рисуем ли наспех этакую отшельническую пастораль? Никея, Соборяне Начать с того, что окрестности горы Малый Олимп, ее подножия и лесистые склоны в середине IX века никак не напоминали безлюдную пустынь, дикую дебрь прямо от столичного пригорода Халкидона, стоявшего на малоазийском берегу Босфора, начинался наезд жены путь, пригодный для путешествия в глуп Вифинии. Да что говорить, эта дорога была образцово ухоженной уже задолго до того, как Константинополь стал столицей ромеев. Великолепна, райски пышная природа Вифинии, живописные панорамы с глубокими долинами, Снежными отрогами Малого Олимпа, близость мраморного и Эгейского морей, обилие и разнообразие растительности, ласковое журчание многочисленных источников, в том числе и с целебными водами, всё издревно притягивало и римских императоров в этот приют отдохновения. Особенно обожал Вифинию Диоклетиан, которому Рим, похоже, совсем наскучил. При этом гонители христиан одном из самых жестоких здесь строились новые дворцы, цирки, в тени густых крон прокладывались русла дорог. А позже, когда на Босфоре загрохотали стройплощадки новой столицы державы, здесь в Вифинии, ожидая полного переселения в Византий, часто жевал и Константин Великий. Но дворец первого императора Христианина и большая базилика находились не в Некомидии, которую предпочитал Диоклетиан, а в уютной шумно-лиственной Никее. Через Никею и предстояло теперь проехать молодому цареграцу на его пути к горе монахов. Куда бы по какой надобности не торопился христианин, разве само имя этого города не заставит его сердце забиться и умно прячься? Право настоящему христианину стыдно проспать Никею, И если он считает себя настоящим, то победительное это имя в раз усовестит его дремотную память, властно обернет ее к временам пятисотлетней давности, и будто своими очами вдруг различит под высокими гулкими сводами императорского дворца небывалое сонмище мужей, в своих светлых облачениях они ангелоподобны, но вовсе не юны. Все почти сюда власы с грубыми пометками пыток на лицах, руках или ступнях, с сине-зелёными тенями тюремных подземелий на коже. Позавидуешь ли этим сидинам этим наскрошитым, блестящим парчой одеждам. Ещё ведь совсем недавно почти каждый из них пребывал в поругании, под запретом, в ожидании позора, казни. Но теперь они здесь, обласканные лабзанием самого императора, Первого из всех властелителей мира, которому однажды наяву или в тонком сне предстал сын человеческий и в руку его передал воинское знамя с образом своего 골говского креста: "Прими, кесарь, сим победиши". Тогда-то и последовала чудесная череда его побед: то в жарких битвах на полях, то в словесных поединках за право на жезл единовластия и то, что он, император Константин, в итоге пригласил как сокровинейших своих друзей и учителей этих маститых епископов, неподкупных носителей апостольского преемства, а с ними честных старцев, протопресвитеров, диаконов, созвал их из всех пределов подвластной ему Айкумены, тоже была совместная победа его над своим ещё недавним языческим скудоумием, а их надднемочью почти трёхвекового вынужденного воскретничества